путешествие что касается меня то я тоже кашлюю но жив и кажется здоров этим летом у вас не буду так как в апреле по своим надобностям уезжаю на остров сахалин откуда вернусь в декабре туда еду через сибирь 11 тысяч верст оттуда морем миша кажется писал вам что меня будто кто-то командирует туда но это вздор я сам себя командирую, На собственный счет. На Сахалине много медведей и беглых, так что в случае, если мною пообедают господа звери или зарежет какой-нибудь бродяга, то прошу не поминать лихом. Чехов, Лентваревый, 5 марта 1890 года, Москва. 9 марта. 40 мучеников и 10 тысяч жаворонков насчет сахалина ошибаемся мы оба но вы вероятно больше чем я еду я совершенно уверенный что моя поездка не даст ценного вклада ни в литературу ни в науку но не хватит на это ни знаний ни времени ни претензий нет у меня планов ни гумбольдских ни даже кеноновских я хочу написать хоть сто двести страниц и этим немножко заплатить своей медицине перед которой я, как вам известно, свинья. Быть может, я не сумею ничего написать, но все-таки поездка не теряет для меня своего аромата. Читая, глядя по сторонам и слушая, я многое узнаю и выучу. Я еще не ездил, но благодаря тем книжкам, которые прочел теперь по необходимости, я узнал многое такое, что следует знать всякому, под страхом сорока плетей, и чего я имел невежество не знать раньше. К тому же, полагаю, поездка — это непрерывный полугодовой труд, физический и умственный, а для меня это необходимо, так как я хохол и стал уже лениться. Надо себя дрессировать. Пусть поездка моя пустяк, упрямство, блажь, но подумайте и скажите, что я потеряю, если поеду. Время. Деньги? Буду испытывать лишения? Время мое ничего не стоит. Денег у меня все равно никогда не бывает. Что же касается лишений, то на лошадях я буду ехать 25-30 дней, не больше. Все же остальное время просижу на палубе парохода или в комнате и буду непрерывно бомбардировать вас письмами. Пусть поездка не даст мне ровно ничего, но неужели все-таки за всю поездку Не случится таких двух-трех дней, о которых я всю жизнь буду вспоминать с восторгом или с горечью. И так далее, и так далее. Так-то, государь мой. Все это неубедительно, но ведь и вы пишете столь же неубедительно. Например, вы пишете, что Сахалин никому не нужен и ни для кого не интересен. Будто бы это верно.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 Не дальше как 25-30 лет назад наши же русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, за которые можно боготворить человека, а нам это не нужно, мы не знаем, что это за люди, и только сидим в четырех стенах и жалуемся, что Бог дурно создал человека. Сахалин — это место невыносимых страданий, на какие только бывает способен человек вольный и подневольный.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 а все мы. Но нам до этого дела нет, это неинтересно. Прославленные 60-е годы не сделали ничего для больных и заключенных, нарушив таким образом самую главную заповедь христианской цивилизации. В наше время для больных делается кое-что, для заключенных же ничего. Тюрьмоведение совершенно не интересует наших юристов. Нет, уверяю вас, Сахалин нужен и интересен, И нужно пожалеть только, что туда еду я, а не кто-нибудь другой, более смыслящий в деле и более способный возбудить интерес в обществе. Я же лично еду за пустяками. Чехов, Суворину, 9 марта 1890 года, Москва. Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в среду или самое большое в четверг. До свидания, до декабря. «Счастливо оставаться. Деньги я получил. Большое вам спасибо, хотя полторы тысячи много. Не во что их положить, а на покупки в Японии у меня хватило бы денег, ибо я собрал достаточно. У меня такое чувство, как будто я собираюсь на войну, хотя впереди не вижу никаких опасностей, кроме зубной боли, которая у меня непременно будет в дороге. Так как, если говорить о документах, я вооружен одним только паспортом, и ничем другим, то, возможно, неприятные столкновения с придержащими властями, но это беда проходящая. Если мне чего-нибудь не покажут, то я просто напишу в своей книге, что мне не показали, и баста, а волноваться не буду. В случае утонутия или чего-нибудь вроде, имейте в виду, что «все, что я имею и могу иметь в будущем, принадлежит сестре». Она заплатит мои долги. Чехов, Суворину, 15 апреля 1890 года, Москва. Прощайте, голубчик, уезжаю сегодня. Ярославский вокзал, 8 часов вечера. Чеховы, Кувшинниковы и Левитан провожают меня до Троицы. Приглашают вас. Желаю всего хорошего. Ваш Чехов. Чехов, Ленскому, 21 апреля. 1890 года, Москва. «Отчего у вас в Сибири так холодно?» «Богу так угодно», — отвечает возница. «Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются соловьи, на юге давно уже цветут акации и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, На берегах и во врагах лежит еще снег. Чехов из Сибири 1890 Боже мой, как богата Россия хорошими людьми. Если бы не холод, отнимающий у Сибири лето, и если бы не чиновники, развращающие крестьян и сильных, то Сибирь была бы богатейшей и счастливейшей землей. Теперь извольте вам приключения, которым я обязан в сибирской езде. Только прошу мамашу не охать и не причитывать, ибо все обошлось благополучно. В ночь под 6 мая на рассвете вез меня один очень милый старик на паре, Тарантасик. Я дремал и от нечего делать поглядывал, как в поле и в березняке, Искрились змееобразные огни. Это горела прошлогодняя трава, которую здесь жгут. Вдруг слышу дробный стук колес. Навстречу во весь дух, как птица, несется почтовая тройка. Мой старик спешит свернуть вправо, тройка пролетает мимо, и я усматриваю в потемках громадную тяжелую почтовую телегу, в которой сидит обратный имщик. За этой тройкой несется вторая тройка тоже во весь дух. Мы спешим свернуть вправо. К великому моему недоумению и страху тройка сворачивает не вправо, а влево. Едва я успел подумать, «Боже мой, сталкиваемся!» Как раздался отчаянный треск, лошади мешаются в одну темную массу, дуги падают, мой тарантас становится на дыбы, и я лечу на землю, а на меня мои чемоданы. Но это не все. Летит третья тройка. По-настоящему это должна была искрашить меня и мои чемоданы. Но, слава богу, я не спал, ничего не сломал себе от падения и сумел вскочить так быстро, что мог отбежать в сторону. «Стой!» — заорал я третьей тройке. «Стой!» Тройка налетела на вторую и остановилась. Конечно, если бы я умел спать в Тарантасе или если бы третья тройка неслась тотчас же за второй, то я вернулся бы домой инвалидом или всадником без головы. Результаты крушения. Сломанные оглобли, изорванные сбруи, дуги и багаж на земле, оторопевшие замученные лошади и страха от мысли, что сейчас была пережита опасность. Оказалось, что первый ямщик погнал лошадей, А во вторых двух тройках ямщики спали, и лошади сами понеслись за первой тройкой, некому было править ими. Очнувшись от приполоха, мой старик и ямщики всех трех троек стали неистово ругаться. «Ах, как ругались! Я думал, что кончится дракой!» Вы не можете себе представить, какое одиночество чувствуешь среди этой дикой, ругающейся орды, среди поля перед рассветом, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодный ночной воздух. Ах, как тяжко на душе! Слушаешь ругань, глядишь на изломанные оглобли и на свой истерзанный багаж, и кажется тебе, что ты брошен в другой мир что тебя сейчас затопчет? После часовой ругани мой старик стал связывать веревочками оглобли из брую. Пошли в ход и мои ремни. До станции дотащились кое-как, еле-еле, и то и дело останавливались. Перед вечером почтальон, пожилой, очевидно, натерпевшийся человек, не смевший сидеть в моем присутствии, стал собираться ехать к Томми. И я тоже. Поехали. Как только подъехали к реке, показалась лодка, такая длинная, что мне раньше и во сне никогда не снилось. Когда почту нагружали в лодку, я был свидетелем одного странного явления. Гремел гром, это при снеге и холодном ветре. Нагрузились и поплыли. Сладкий Миша, прости, как я радовался, что не взял тебя с собой. Как я умно сделал, что никого не взял. Сначала наша лодка плыла по лугу около кустов тальника. Как бывает перед грозой или во время грозы, вдруг по воде пронесся сильный ветер, поднявший валы. Гребец, сидевший у руля, посоветовал переждать непогоду в кустах тальника. На это ему ответили, что если непогода станет сильнее, то в тальнике просидишь до ночи и все равно утонешь. Стали решать большинством голосов, и решили плыть дальше. Нехорошее, насмешливое мое счастье. Ну к чему эти шутки? Плыли мы молча, сосредоточенно. Помню фигуру почтальона, видавшего виды. Помню солдатика, который вдруг стал багров, как вишневый сок. Я думал, если лодка опрокинется, то сброшу полушубок и кожаное пальто, потом валенки, потом и так далее. Но вот берег все ближе, ближе, на душе все легче, легче, сердце сжимается от радости, глубоко вздыхаешь почему-то, точно отдохнул вдруг, и прыгаешь на мокрый скользкий берег. Слава Богу! Чехов, Чеховым, 14-17 мая 1890 года, Красный яр, Томск. Нус. О чем же интересном написать вам? Начну с того, что дорога необыкновенно длинна. От Тюмени до Иркутска я сделал на лошадях более трех тысяч верст. От Тюмени до Томска воевал с холодом и с разливами рек. Холода были ужасные. На Вознесение стоял мороз и шел снег, так что полушубок и валенки пришлось снять только в Томске в гостинице. Что же касается разливов, то это казнь египетская. Реки выступали из берегов и на десятки верст заливали луга, а с ними и дороги. То и дело приходилось менять экипаж на лодку, лодки же не давались даром. каждая обходилась пуда крови, так как нужно было по целым суткам сидеть на берегу под дождем и холодным ветром и ждать, ждать. От Томска до Красноярска отчаянная война с невылазной грязью. Боже мой, даже вспоминать жутко, сколько раз приходилось починять свою повозку, шагать пешком, ругаться, вылезать из повозки, опять влезать и так далее. Случалось, что от станции до станции ехал я 6-10 часов, а на починку повозки требовалось 10-15 часов каждый раз. От Красноярска до Иркутска страшнейшая жара и пыль. Ко всему этому прибавьте голодуху, пыль в носу, слепающиеся от бессонницы глаза, вечный страх, что у повозки, она у меня собственная, сломается что-нибудь и скуку. Но тем не менее, все-таки я доволен и благодарю Бога, что Он дал мне силу и возможность пуститься в это путешествие. Многое я видел и многое пережил. И все чрезвычайно интересно и ново для меня, Не как для литератора, а просто как для человека. Енисей, тайга, станции, ямщики, дикая природа, дичь, физические мучительства, причиняемые дорожными неудобствами, наслаждения, получаемые от отдыха. Все вместе взятое так хорошо, что я описать не могу. Уж одно то, что я больше месяца день и ночь был на чистом воздухе. Любопытно и здорово. «Целый месяц ежедневно я видел восход солнца от начала до конца». Чехов, Лейкину, 5 июня 1890 года, Иркутск. Если пейзаж в дороге для вас не последнее дело, то, едучи из России в Сибирь, вы проскучаете от Урала вплоть до самого Енисея. Холодная равнина, кривые березки, лужицы — кое-где озера, снег в мае до да пустынные унылые берега притоков Аби. Вот и все, что удается памяти сохранить от первых двух тысяч верст. Природа же, которую боготворят инородцы, уважают наши беглые и которая со временем будет служить неисчерпаемым золотым прииском для сибирских поэтов, природа оригинальная, величавая и прекрасная, Начинается только с Енисея. Не в обиду будь сказано ревнивым почитателям Волги, в своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея. Пускай Волга нарядная, скромная, грустная красавица, зато Енисей — могучий, неистовый богатырь, который не знает, куда девать свои силы и молодость. На Волге человек начал удалью, окончил стоном, Который зовется песнью. Яркие и золотые надежды сменились у него немочью, которую принято называть русским пессимизмом. На Енисее же жизнь началась стоном, а кончится удалью, какая нам и во сне не снилась. Так, по крайней мере, думал я, стоя на берегу широкого Енисея и с жадностью глядя на его воду, которая с страшной быстротой и силой мчится в суровый ледовитый океан. В берегах Енисею тесно. Невысокие валы обгоняют друг друга, теснятся и описывают спиральные круги, и кажется странным, что этот силач не смыл еще берегов и не пробуравил дна. На этом берегу Красноярск — самый лучший и красивый из всех сибирских городов, а на том горы, напомнившие мне о Кавказе, такие же дымчатые, мечтательные. Я стоял и думал, какая полнота! умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега я завидовал сибирякову который как я читал из петербурга плывет на пароходе в ледовитый океан чтобы оттуда пробраться в устье енисея я жалел что университет открыт в томске а не тут в красноярске много у меня было разных мыслей и все они путались и теснились как вода в Енисее, и мне было Хорошо Чехов из Сибири, глава 9. Амур очень хорошая река. Я получил от него больше, чем мог ожидать, и давно уже хотел поделиться с вами своими восторгами. Но канальский пароход дрожал все семь дней и мешал писать. К тому же еще описывать такие красоты, как Амурские берега, я совсем не умею. Пасую перед ними и признаю себя нищим. Ну как их опишешь? Представьте себе Сурамский перевал, который заставили быть берегом реки. Вот вам и Амур. Скалы, утесы, леса, тысячи уток, цапель и всяких носатых каналей и сплошная пустыня. Налево русский берег, направо китайский. Хочу на Россию гляжу, хочу на Китай. Китай так же и дик, как и Россия. Села и сторожевые избушки попадаются редко. В голове у меня все перепуталось и обратилось в порошок, и не мудрено, ваше превосходительство. Проплыл я по Амуру больше тысячи верст и видел миллионы пейзажей, а ведь до Амура были байкал, забайкалье. Право, столько видел богатства и столько получил наслаждений, что и помереть теперь не страшно. Люди на Амуре оригинальные, жизнь интересная, не похожая на нашу. Только разговоры, что о золоте. Золото, золото и больше ничего. У меня глупое настроение, писать не хочется. И пишу я коротко, по-свински. Сегодня послал вам четыре листка об Енисее и Тайге, потом пришлю о Байкале, Забайкалье и Амуре. Вы не бросайте эти листки, Я соберу их и по ним, как по нотам, буду рассказывать то, что не умею передать на бумаге. Теперь я пересел на пароход «Муравьев», который, говорят, не дрожит, а буду писать. Я в Амур влюблен. Охотно бы пожил на нем года два, и красиво, и просторно, и свободно, и тепло. Швейцария и Франция никогда не знали такой свободы.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 «Не писал обо мне ни слова. Ни Галкин, ни баронесса Выхухоль, ни другие гении, к которым я имел глупость обращаться за помощью, никакой помощи мне не оказали. Пришлось действовать на собственный страх. Сахалинский генерал Кананович, интеллигентный и порядочный человек. Мы скоро спелись, и все обошлось благополучно». Я привезу с собой кое-какие бумаги, из которых вы увидите, что условия, в которые я был поставлен с самого начала, были благоприятнейшими. Я видел все. Стало быть, вопрос теперь не в том, что я видел, а как видел. Не знаю, что у меня выйдет, но сделано мною немало. Хватило бы на три диссертации». Я вставал каждый день в пять часов утра, ложился поздно, и все дни был в сильном напряжении от мысли, что мною многое еще не сделано, а теперь, когда уже я покончил с каторгою, у меня такое чувство, как будто я видел все, но слонато и не приметил. Кстати сказать, я имел терпение сделать перепись всего сахалинского населения. Я объездил все поселения, заходил во все избы и говорил с каждым, Употреблял я при переписи карточную систему, и мною уже записано около десяти тысяч человек каторжных и поселенцев. Другими словами, на Сахалине нет ни одного каторжного или поселенца, который не разговаривал бы со мной. Особенно удалась мне перепись детей, на которую я возлагаю немало надежд. Чехов, Суворину, 11 сентября 1890 года. Татарский пролив, пароход, Байкал. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла. Теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом. Два месяца я работал напряженно, не щадя живота, в третьем же месяце стал изнемогать от помянутой горечи, скуки и от мысли, что из Владивостока на Сахалин идет холера, и что я таким образом рискую прозимовать на каторге. Но, слава небесам, холера прекратилась, и 13 октября пароход увез меня из Сахалина. Когда вышли из Гонконга, нас начало качать. Пароход был пустой и делал размахи в 38 градусов, так что мы боялись, что он опрокинется. Морской болезни я не подвержен. Это открытие меня приятно поразило. По пути к Сингапуру бросили в море двух покойников. Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину летит, кувыркаясь в воду. И когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море. Заболел у нас рогатый Скот. По приговору доктора Щербака и вашего покорнейшего слуги Скот убили и бросили в море. Сингапур я плохо помню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 И где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь. От цейлона безостановочно плыли тринадцать суток и обалдели от скуки. Жару выношу я хорошо, красное море уныло, глядя на Синай, я умилялся. Хорош божий свет, одно только нехорошо. Мы, как мало в нас справедливости и смирения, как дурно понимаем мы патриотизм. Пьяный, и за булдыга муж любит свою жену и детей, но что толку от этой любви? Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину. Но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний нахальства и самомнения пачи меры, вместо труда — лени свинства. Справедливости нет, понятие о чести не идет дальше чести мундира, мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а все остальное к черту. Главное, надо быть справедливым, а остальное все приложится. Чехов, Суворину, 9 декабря 1890 года, Москва. Привез я с собой около 10 тысяч статистических карточек и много всяких бумаг. «Я хотел бы быть женат теперь на какой-нибудь толковой девице, чтобы она помогала мне разбираться в этом хламе, на сестру же взваливать сию работу совестно, ибо у нее и так работы много. У меня растет брюшко, и начинается импотенция. После тропиков простудился, кашель, жар по вечерам, и голова болит». Григорович никогда не был дворником, на песках, потому так дешево и ценит Царство Небесное. Врет он. Мне кажется, что жить вечно было бы так же трудно, как всю жизнь не спать. Если в Царстве Небесном солнце заходит так же хорошо, как в Бенгальском заливе, то, смею вас уверить, Царство Небесное — очень хорошая штука. Как вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин. У меня и брюшка теперь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 17 декабря 1890 года. Москва. Зима. Участок мой уже закрыт, но больные все таки ходят. Вчера отвез в русскую мысль две повести. Буду работать всю зиму, не вставая, чтобы весной уехать в Чикаго. Оттуда через Америку и Великий океан в Японию и Индию. После того, что я видел и чувствовал на Востоке, меня не тянет в Европу. Но будь время и деньги, поехал бы опять в Италию и Париж. Чехов, Суворину, 18 октября 1892 года, мелихова «Мне хочется жить, и куда-то тянет меня какая-то сила. Надо бы в Испанию и в Африку». Чехов, Суворину, 22 июня 1894 года, мелихова Суворин пишет, что приедет в Ниццу в конце января или февраля, когда я вернусь из Алжира. О времени своего отъезда в Алжир сообщу своевременно. Поеду в Марсель, потом морем в Африку, увижу там наших скворцов, которые, быть может, и узнают меня, но не скажут. Чехов Марии Павловне Чеховой, 25 декабря 1897 года, 6 января, 1898 года. Ницца. Так не хотите в Индию? Напрасно. Когда в прошлом есть Индия, долгое плавание, то во время бессонницы есть о чем вспомнить. Чехов. Горькому. 15 февраля 1900 года. Ялта. Милый Алексей Максимович, Ваше приглашение в Китай удивило меня. «А пьеса? Как же пьеса? Вы кончили, стало быть? Как бы ни было, в Китай ехать уже поздно, так как, по-видимому, война приходит к концу. Да и поехать туда я могу только врачом, военным врачом. Если война затянется, то поеду, а пока вот сижу и пишу помаленьку». Чехов, Горькому, 12 июля 1900 года, Ялта. Ну? «Дуся моя хорошая, сегодня, по всей вероятности, я уезжаю в Алжир. Здесь в последние дни стало холодно, холодно, как в Ялте, и я рад, что уезжаю. Если, мамуся моя, вечером начнется на море волнения, тогда, повинуясь спутникам своим, поеду не в Алжир, а в Италию, в Неаполь, и об этом напишу тебе не позже, как сегодня вечером. В Марсель буду ехать всю ночь. Бр! Но, однако, у меня воспрянул дух мой. Люблю я путешествовать. Моя мечта последних дней — поездка на Шпицберген летом или в Соловки. Чехов, Книпер, 26 января, 8 февраля 1901 года, Ницца. Когда я был во Владивостоке, то погода была чудесная. Теплая, несмотря на октябрь, по бухте ходил настоящий кит и плескал хвостищем. Впечатление, одним словом, осталось роскошное. Быть может, от того, что я возвращался на родину. Когда кончится война, а она скоро кончится, вы начнете разъезжать по окрестностям. побывайте в Хабаровске, на Амуре, на Сахалине, по побережью, увидите тьму нового неизведанного, что потом будете помнить до конца дней, натерпитесь и насладитесь и не заметите, как промелькнут эти страшные три года. Во Владивостоке в мирное время, по крайней мере, живется нескучно, по-европейски, и мне кажется, жена ваша не сделает ошибки, если приедет к вам после войны. Если вы охотник, то сколько разговоров про охоту на тигров, а какая вкусная рыба. Устрицы по всему побережью крупные, вкусные. «В июле или в августе, если здоровье позволит, я поеду врачом на Дальний Восток. Быть может, побываю и во Владивостоке». Чехов, Лазаревскому, 13 апреля 1904 года, Ялта. Загадочная поездка на Сахалин, возможно, была не общественным предприятием и даже литературным проектом, а личным испытанием. Если цели нет, ее можно придумать. А потом были главным образом воображаемые путешествия – Индия, Африка, Америка, Китай. Но в ялтинском одиночестве он чаще вспоминал не сахалинских каторжников и бронзовых женщин Цейлона, а Москву, журнальную молодость, или думал о том, чего никому не хотел рассказывать.